Я и есть его экономка мисье, но адрес мисье Борак я не знаю. Он только предупредил меня перед отъездом, что все письма, направленные для него в Кредим-Азьер, будут сразу же переадресованы. Во сколько я понимаю, он он уехал не так давно, верно? Сегодня будет ровно 14 дней мисье. Он собирался отсутствовать 3 недели, так что если вы приедете через недельку, Наверняка застанете его. Между прочим, один мой друг собирался навестить его на прошлой неделе. Боюсь, они тоже разминулись. Вы случайно не видели моего приятеля здесь? И он показал снимок брата Буарака. Нет, мисси, этого человека я здесь не приметила. Лефарж поблагодарил женщину. Обошёл остальные коттеджи, где его расспросы тоже не дали никаких результатов. После чего сел в машину и доехал до Мехелена. Затем первым же поездом сыщик вернулся в Брюссель. Время близилось к 2 часам пополудни, когда он оказался у затейливо украшенного входа в банк Креди Мазьер, где месье Арман Буарак был одним из членов совета директоров. Здание выглядело чрезвычайно помпезно. Денег на декоративную отделку явно не пожалели. Стены главного зала, где обслуживали публику, покрывали плиты из отборных сортов мрамора. Панели из взеленоватых тонах разделялись пилястрами и замыкались карнизами из ослепительно белого камня. Потолок Высокий стеклянный купол, сквозь который в помещении струился приятный, сдержанный дневной свет. Здесь нужды в деньгах не испытывают, — подумал ли Фарш, подходя к стойке. Показав удостоверение, он попросил о встрече с управляющим. Ему пришлось несколько минут подождать. Потом клерк провел его по коридору, отделанному в том же стиле, что и главный зал. Лефарж оказался в кабинете, хозяином которого был высокий пожилой джентльмен с гладко выбритым лицом, и его волосы были цвета воронова крыла. Он сидел за большим столом со сдвижной крышкой. После обмена приветствиями Лефарж начал: "Не могли бы вы, месье, любезно сообщить, приходится ли месье Арман Буарак, член вашего совета директоров, Родным братом месье Раулю Буараку, исполнительному директору фирмы Evrot, производящей насосы и расположенной в Париже. Я ездил в Мехелен этим утром, чтобы повидаться с месье Арманом, но не застал его дома. Не хотелось бы тратить время зря в поисках его нового адреса, если он не тот человек, который мне на самом деле нужен. У нашего директора месье, ответил управляющий Действительно есть брат по имени Рауль, хотя лично я с ним не знаком. Я лишь слышал, как месье Арман рассказывал о нём. Но я могу снабдить вас нынешним адресом месье Армана, раз уж он вам столь необходим. Буду весьма признателен, если вы сообщите мне этот адрес. О, он очень простой. Стокгольм, отель Ридберг. Алифарш сделал пометку в блокноте, распрощался и покинул здание банка. Теперь на очереди театр Де ля Моне, подумал сыщик. Благо расположен он прямо за углом отсюда. Алифарш пересек площадь Де Брюкер и почти сразу оказался на площади Де ля Моне. Билетная касса театра была открыта, и кассир сообщил, что оперу "Троянцы" Берлиоза давали вечером в ту среду, о которой говорил месье Буарак. Однако поиски фамилии этого господина среди тех, кто бронировал места заранее, ни к чему не привели. Клерк поспешил заметить, это не значит, что его не было на спектакле, просто билет он в загаде не заказывал. В следующий визит лефарж нанёс в отеле Максимилиан. Это было внушительных размеров современное здание, занимавшая целый квартал на бульваре Ватерлоо, неподалёку от Порт-Луиза. Обходительный сотрудник службы размещения вызвался помочь. "Я собирался встретиться здесь с вашим постояльцем, месье Буараком", сказал Лефарж. "Не могли бы вы проверить, у себя ли он в номере в данный момент?" "Месье Буарак?" с сомнением переспросил клерк. Не думаю, что у нас сейчас проживает постоялец с такой фамилией. Он перелистал лежавшую на стойке книгу регистрации. Нет, месье, по всей вероятности, он ещё к нам не приехал. Лефарж достал фотографию. Это он. Месье Рауль Буарак из Парижа. Ах, ну конечно, кивнул работник отеля. Мне знаком этот джентльмен. Он часто останавливался у нас, но сейчас его здесь нет. Детектив принялся просматривать страницы своей записной книжки, словно что-то в ней искал. "Надеюсь, я не ошибся с датой", сказал он. "Быть может, месье Буарак всё же проживал в вашем отеле недавно?" "Он действительно побывал у нас на прошлой неделе. Провёл всего одну ночь." Элифарш всем своим видом изобразил досаду. Значит, я всё перепутал и разменился с ним, воскликнул он, уверен, что перепутал дату. Не могли бы вы сказать, когда именно он провёл у вас ночь? Разumez-vous-ye? Клерк снова просмотрел записи. Он прибыл к нам вечером в среду, 31 марта. тогда я совершенно точно напутал с датой. Но разве не обидно? А? Сыщик некоторое время постоял в задумчивости. А он случайно не упоминал мы его имя? Паскаль. Жюль Паскаль. Клерк покачал головой. При мне не упоминал мисье. Алифарш продолжал бормотать. Ну, наверное, как раз прибыл тогда из Парижа, Потом вновь обратился к клерку. "А не припомните, в котором часу он занял номер?" "Помню, и очень хорошо. Он появился достаточно поздно, как я полагаю, около 11 часов." "Нарискованно приезжать в гостиницу в такое время, верно? У вас вполне могло не оказаться свободных комнат." "Но комната, он заказал загадё." Ранее тем вечером он позвонил нам из ресторана на бульваре Анспах и уведомил о своем намерении остановиться у нас. А он звонил до пяти часов вечера. Моя с ним встреча была назначена на пять. Нет, не так рано. Звонок поступил в половине восьмого или даже в восемь часов. Точнее сказать не могу. Ну тогда я вообще ничего не понимаю.